Тур Хьердаль выдвинул дерзкую гипотезу. Она перетряхивает привычные представления о мире и, как острие стелета, вонзается в сознание археологов, антропологов и учёных, занимающихся прошлым человечества, корнями цивилизации. Хьердаль утверждает, что великая Даинская раса перебралась через широкий атлантический океан из Египта. Он принимал при этом во внимание всемирное распространение культа солнца, доходящее до навязчивого интереса к солнечному восходу и к движению небесных светил. Согласно его теории, почитание Контики как великого солнечного бога распространилось из Перу по Тихому океану. И теперь Он проследил цепь мифов на восток, к месту её возникновения. Он связал кунтики с важнейшим богом древнего Египта, Хаоном Ра. Не моё дело закручивать водоворот споров. Как астроном, я ограничиваюсь астрономическими фактами. Был ли этот храм построен так, чтобы указывать на точку восхода? Связано ли это древнее число с какой-нибудь периодичностью небесных явлений? Южноамериканские специалисты умело суммировали доводы Хиердала, прибавив к ним свои. Пирамиды имеются и в Новом Свете, и в Египте. Инки вели отсчёт лет по царствованиям владык, которым приписывалось божественное происхождение. Древние египтяне вели счёт по династиям, по годам царствования фараона. А фараоны и правители считались божествами, сыновьями солнца. И у фараонов, и у правителей инков был редко встречающийся обычай жениться на собственных сёстрах. Семена перуанского хлопка генетический родственный семенам египетского. На Ниле были тростниковые лодки, и на озере Титикака были тростниковые лодки. И иероглифы на Ближнем Востоке, иероглифы в Центральной Америке. Не успела книга Хирдало выйти в свет, как посыпались контраргументы. Пирамиды в Новом Свете строились уступами И на них были внешние лестницы, в то время как грани египетских пирамид плоские. Египетские пирамиды это царские усыпальницы. Американские же пирамиды такого назначения не имели. Между иероглифами майя и египетскими иероглифами нет ни малейшего сходства. Последняя пирамида была построена в Египте за несколько тысяч лет до того, Как появилась первая пирамида в Юкатане? Так что же происходило в эти тысячелетия? Один археолог просто себя не помнил от бешенства. Он сказал мне за чашкой чая, дело происходило в английском университете в перерыве между коллоквиумами. Чёрт побери. Он просто сумасшедший. Он ведь доказал только одно: что если вы поплывёте в тростниковой лодке от берегов Западной Африки, утопите её, попробуете ещё раз и последние 15 миль пройдёте на буксире, то вы только-только дотянете до Барбадоса. До Барбадоса, учтите, а не до Юкатана. И почему же нет пирамид на всём протяжении Сахары между Нилом и Марокко 5000 км? А кроме того, древние египтяне вовсе не были огалтеллыми астрономами, их храмы ни на что не указывают. Хамонра, солнечный бог. Их храмы ни на что не указывают. Я смотрел, как он надкусил сухое печенье. От волнения слова вылетали у него изо рта вместе с крошками. Нет, послушайте. Мы ведь знаем о мирах ощущений древних египтян всё, что только можно знать. Они же умели писать. И всё это есть в иероглифах. Возьмите книгу мёртвых. Шум разговоров вокруг заглушал его голос.